Глава 35. Стало понятно, почему Эмиль на взводе. Он решил, я примкнула к охотникам. Егор Живцов прославился тем, что все вампиры, на которых он охотился, были убиты. Если он садился кому-то на хвост, будьте уверены, он его подпалит. Фанатик в худшем смысле слова. Я не могла поверить, что это о Егоре. Нервном очкарике с потухшим взглядом. По рассказам представляла его другим. О нём говорили как о герое. «Я же видела шрамы, но не связала с историей, слышанной много раз. Со временем любой рассказ теряет реалистичность, а шрамы были настоящими, живыми. Только по рассказам их было двое. Непсихованный Игорь ли его напарник? Эмиль, если бы я знала, что это живцов, послала бы к чёрту. Прости». Придётся ему рассказать. Связываться с фанатиками всё равно, что клеймо получить. И пока говорила о том, как Егор пришёл в офис, как уговорил помочь, как мы вернулись, тем сильнее злилась. Охотник хотел добраться до Феликса через мои связи. Ведь его прикрывал Эмиль. А убрать за раз двух вампиров, такого ранга это даже живцов напряжётся. Я была хорошим выходом. Егор считал нас членами одной семьи и прощупывал... Перейду на их сторону или останусь с Эмилем, и буду защищать Феликса. Я вспомнила наводящие вопросы о наших отношениях. Честно говоря, совсем не по-геройски это выглядит. Оказалось, между легендами и реальностью большая разница. Подумать только. Он сыграл на моих слабостях, хотя у нас похожие шрамы. Вот кто так поступает? — Что они хотят от Феликса? — спросил Эмиль. «Его обвинили в двух убийствах, но мне кажется, только чтобы убедить меня им помочь». «И ты согласилась?» «Я поняла, что убийца кто-то другой, и им сказала, я не линчеватель». Он отвернулся, словно потерял интерес. Думал о чём-то своём. Об убийствах он не расспрашивал, и этому есть одно объяснение. Он знает, кто убийца. «Сделай мне кофе», — небрежно бросил он. Разбежалась. «Пусть своими вампиршами командует. Сам сделай». «Ну, как хочешь. Не заставляю. Тогда мне придётся пару часов поспать, а Феликс тем временем поддержит лицо твоего приятеля под своим ботинком». Проклиная всё на свете, я полезла за зёрнами. Чёртов манипулятор. Всегда добивается своего. «Кто он такой?» — неожиданно спросил Эмиль. «Просто знакомый». Нейтрально ответила я, радуясь, что стою к нему спиной, и он не видит моего лица. Пыталась вспомнить, какой кофе он пьёт, но почему-то именно сейчас эта деталь выпала из памяти. «Значит, по моему вкусу». «Ты с ним спала?» Я покачала головой. «Долго он ещё будет выяснять отношения?» «Отпусти его. Он не местный и о твоих разборках ничего не знает». «Это был мой первый роман после развода, и всё это время Эмиль считал, что я продолжаю по нему сохнуть. Теперь убедился, что это не так. А он терпеть не может, когда его тыкают носом». «Поверь, у меня и в мыслях против тебя ничего не было», — добавила я. «Если бы что-то замышляла, эту ночь провела бы не так. Причём не одна. Этого говорить не стало Эмиль так злился. «Ты встречалась с охотниками сразу после того, как у нас был конфликт». Я не могла сдержать улыбку. Он имел в виду ту безобразную сцену, когда его подстрелила. Эмиль решил, что я так разозлилась, что решила нанять киллера. Не думала, что произвожу такое впечатление. «Это не из-за тебя. Хоть они и пытались меня завербовать, я отказалась». Он замолчал. Я смолола зерна. Поставила турку на огонь и не выдержала. Обернулась. Когда за спиной затаился хищник, это всегда страшно. Эмиль сидел за столом, откинувшись на спинку стула. Пока я возилась, он успел снять пиджак, похожий на тот, что я испортила. Я заметила новую, наплечную кубуру, дорогую на вид. Чёрные ремни бросались в глаза на фоне белой сорочки. А когда-то было время, что мы ходили безоружными и ничего не боялись. Хорошо тогда было. Когда-нибудь я из-за этого вляпаюсь. У Эмили оружие наверняка легальное, а вот у меня... Он тоже смотрел на меня, но как будто насквозь, словно я предмет интерьера. С лица сошли краски, черты заострились, на висках выступил пот. Когда-то я считала Эмиля красивым, но сейчас он выглядел плохо. Хотелось спросить, в чём дело? Что с ним? Но такой вопрос прозвучал бы слишком лично, как будто о нём беспокоюсь. Плохой вопрос. Даже если он на пороге голода, это не объясняет остальное. Почему такой уставший? Будто правда не спит. Небритый и волосы в беспорядке. Такое чувство, что ему не до этого. «У тебя кровь с собой?» Нейтрально поинтересовалась я. Вот это хороший вопрос. Хотя бы не привяжется, почему спросила. Мне не нужно. Недавно пил. Пока я его рассматривала, кофе убежал. На кухне мерзко воняло, но Эмиль не орал и не выговаривал. Наверное, у него действительно что-то серьёзное стряслось. Я выключила плиту и стояла, не двигаясь. Прислуживать не буду. Пусть хоть убьёт этого Влада, но он не заставит меня подавать ему кофе. Шорох за спиной, словно Эмиль встал. Я напряглась, но не обернулась. Через несколько секунд он заговорил, и я поняла, что он звонит Феликсу. «Отпусти его. Живым. Да. Серьёзно!» Пауза, и мой бывший заорал. «Делай, что тебе говорят. Одни проблемы от тебя. Притащил врагов за собой и ещё со мной спорит. Заткнись!» «Чёрт знает что!» «Итак, столько неприятностей, а Эмиль кидается то на меня, то на брата». Он раздражённо швырнул телефон на стол и подошёл совсем рядом со мной. Я наблюдала, как он хозяйничает на кухне, как будто у себя дома. «Откуда ты узнал, что я встречалась с охотниками?» Я думала, он не ответит, но Эмиль и не подумал скрывать. «Девчонка Феликса сказала». «А больше она ничего не сказала?» Я вопросительно подняла бровь. «Например, что сама там была и прекрасно знает, где находится их логово. Не могу поверить, что Эмиль внял словам какой-то пигалицы. Она всего лишь донор Феликса, а мы были женаты три года. Я ему жизнь спасла». «Эмиль, она стучит охотником «Знаю», — просто ответил он и отпил кофе из моей любимой чашки, которая раньше была его. «Нет». Всё-таки умная девушка. Я в её годы была глупее. Не догадалась бы стать двойным агентом. «Едем сейчас», — сказал Эмиль. «Не будем откладывать». «К чему такая спешка? Уже рассвело, а ты ведь в эффекте. У тебя проблемы?» «Мои проблемы не твоё дело», — отрезал он. Я без слов развела руками. Ему всё не нравится. Эти мелочи надо решить до заката всё-таки пояснил он. «Ночью у меня важная встреча». Я подняла брови. Он считает Живцова мелочью? С кем встреча? Что произошло? Со старым другом Феликса. Я попыталась придумать, перед кем Эмиль мог спасать. Что может быть хуже фанатичного снайпера? Сначала на ум пришёл Шивонин со своим нервным Вадимом, который чуть не выбил из меня дух. Но этот тип может быть... Каким угодно крутым, и всё равно останется человеком. Эмиль не боялся людей. Охотников тоже. Пасовать он мог только перед вампиром сильнее него. Если тот ещё и в прошлое воскресенье приехал, значит, о нём говорил Андрей. Если раньше, может быть, искомым убийцей. «Он давно в городе?» «Несколько дней», — вскользь ответил Эмиль и добавил. «Едем». Во всём этом успокаивало одно — «Не меня же съехались убивать со всех концов страны». Я вышла в коридор. Собираться особо не надо. Я даже ботинки не сняла, но хочу убедиться, что выгляжу нормально после стычки. Руки ещё немного тряслись, но я почти успокоилась. Нужно было сразу догадаться, что он просто пугает. Теперь стыдно за свою реакцию. Ещё бы на колени перед ним встала, умоляя не стрелять. Эмиль вышел за мной и безмолвно наблюдал, как я привожу в порядок встрёпанные волосы дрожащими пальцами. Вдруг его взгляд изменился, и он сделал молниеносный бросок к зеркалу. Вернее, к полке под ним. «Откуда это у тебя?» В руке было кольцо Андрея, и я застыла, оставив в покое волосы. «От кого? От этого внизу?» В голосе было столько силы, что я испугалась. Внутри появился холодок. Эмиль смотрел на меня, как лев, перед атакой. Я медленно опустила руки, стараясь сделать это плавно и поближе к орудию. «Нет». Скажу «да», Имиль спустится и убьёт его. «Мне его Андрей дал». «Вы не встречаетесь», — утвердительно сказал. «Иначе он был бы здесь. Я тебя знаю. Ты бы не стала встречаться с двумя». «Он просто так дал. По-дружески». Я сама не заметила, как начала оправдываться, пятясь от пристального взгляда. Сказал, в городе ситуация нехорошая. Эмиль опустил руку, а потом вернул кольцо на полку. «Может, и неплохая идея. Только при мне не надевай. И никому не говори, что я его видел». Он натянул пиджак, расправил воротник, пряча кобуру. «Знаешь, что носить надо на левой руке?» «Почему на левой?» На всякий случай я сунула кольцо в карман. «Если Эмиля проняло, может, и остальных вампиров отпугнёт? Потому что на правой принято носить обручальное. Он не сказал, что оно означает?» Я покачала головой, и Эмиль внезапно усмехнулся, показав клыки. «Вот теперь я верю, что между вами ничего нет и никогда не будет. Иначе бы он сказал, хватит, нас ждут». Я растерянно смотрела, как он выходит из нашей квартиры, а потом спохватилась и пошла следом. «Надо будет позвонить Андрею, когда вернусь». «Обязательно».